Глава 13. Настоящая угроза. Внутри агония, хаос и отчаяние. Конечности дрожат, жизни сломаны. Попрощайся в последний раз! Мир теней заполняет мой взор. И пока я мечтаю о месте, твое прошлое меня не волнует. Вдохни в последний раз, пока падаешь. И пока я мечтаю о месте. Твое прошлое меня не волнует. Dark Empire Dreaming in vengeance. Ламинар ненавидел себя. Трус слабак. Поначалу можно было поддаться самообману. Мол, он просто повзрослел наконец. Мол, не хочет проливать кровь зря, бросаться, сломя голову в любые авантюры. Однако, когда рисковать собственной жизнью ради своего народа отправилась Эльдолин, отрицать очевидное стало глупо. Он должен был поехать с ней, быть рядом, оберегать, несмотря ни на что. И не смог заставить себя. Одна мысль о поле боя, об оружии даже в чужих руках заставляла его цепенеть. Какой с него толк, если в миг опасности он не сможет даже вынуть меч из ножен? и он остался, чувствуя себя никчемным и бесполезным. С содроганием он ждал новостей. Те приходили, тревожные и путанные, заставляя переживать все сильнее. Сначала говорили, что армию Эльделин разгромили. Потом, что они позорно бежали. Затем, что среди войска был отряд предателей, который устроил ночную диверсию и восстал против союзников орденцев. Про то, чем это кончилось, тоже ходили разные слухи. Но, по крайней мере, все сходились на том, что Эльделин жива и возвращается. Ламинар не находил себе места в ожидании, когда же, наконец, она вернется и все прояснит. Ему даже поговорить было особо не с кем. Большинство придворных избегали его, равно как и слуги, хотя порой все же давали вежливые, односложные ответы на его взволнованные вопросы. А к Этиолу полуэльф опасался лишний раз подходить, не желая беспокоить своими страхами советника королевы. Однако раньше Эльдолин в городе появились те, кого он тоже давно ждал, просто за переживаниями как-то упустил оговоренные сроки. Он сидел в дальнем конце дворцового сада. Пытался читать, но слова расплывались перед измученными бессонницей глазами, и он просто бездумно следил за искрами, которые рождали солнечные лучи в украшавших сад хрустальных подвесках. Тогда-то и захлопали крылья, и перед изумленным ламинаром опустился живой и вполне здоровый Иннер. «Арум Талер», — произнес он с улыбкой, как когда-то в доме Этайна, в ту первую их встречу после несостоявшейся казни Тайнара. так давно, будто две жизни назад. «И вот Иннер снова здесь», Снова приветствуют его как брата. Ламинар попытался улыбнуться в ответ, но губы дрожали. Инер озадаченно нахмурился, присел рядом и бережно взял полуэльфа за руку. «Что с тобой, брат?» — спросил он на Орденском. «Какие бури пронеслись над тобой с тех пор, как мы расстались в мертвых землях? Из чего то решил остричь волосы? Длинные смотрелись куда лучше. Все в порядке, энер «Не бери в голову, просто плохо спал ночью». А насчет волос захотелось вот что-то поменять. Ламинар, наконец, вполне искренне улыбнулся. Он не имеет права взваливать на друга заботу о своих пустых тревогах. Он в тепле и уюте, в безопасности, а кошмары. Что ж, он справлялся и не с таким. Ламинар опасался только, что Эннер спросит про Терру, о том, почему он не носит ее с собой, И что ему ответить? Может быть, чуть позже он и наберется храбрости. А пока... Слава всем богам, Тейнар не стал ни настаивать, ни расспрашивать. Меня беспрепятственно пустили во дворец. Очевидно, королева Эльделин заблаговременно распорядилась, проговорил он, оглядываясь. Я пока не имел чести быть ей представленным, но ты любишь ее, брат. И одно это залог моего доверия. А Мартель тоже прибыл со мной но он придет, когда стемнеет. Опасается, что кто-то во дворце узнает его. Ламинар невольно отметил и это простое амартель. Видно, Тейнар и глава клана сдружились за время своего путешествия. И то, с каким уважением Иннер говорил об Эльделин. Полуэльф позволил себе незаметный вздох облегчения. Почти все в сборе. Какие-то перемены точно будут к лучшему. Глава гальмаритов успешно выполнил задуманное и привез алую сферу. Ламинар так и не мог называть его отцом. Слишком долго они оставались чужими друг другу. Тем не менее он был рад отвлечься. Теперь оба знали его тайну, он все же выговорился им. В первую очередь своему другу. Ламинару не сразу, но удалось пересилить себя и рассказать и о кошмарах, и о трудностях с применением оружия. Амартель он доверил более краткую версию. Тот в целом понял его и поддержал как мог, хотя поддержка Иннера оказалась для Ламинара более желанной и ценной. Сам же Амартель поделился такими новостями, что, выслушав его, Ламинар на миг забыл про собственные заботы, и даже мысли об Эльдолин отошли на второй план. Впрочем, стоило ей вернуться, и тревога за нее вспыхнула в нем вновь. Встретив ее на площади у дворца вместе с другими придворными и выказав ей подобающее уважение, как и подразумевала его должность советника по делам людей, Ламинар с трудом дождался, когда королева направится на отдых и перехватил ее у дверей ее покоев. «Элли, как ты? Цела?» Он бросился к ней, не обращая внимания на ее личных стражей, смотревших на него с неодобрением. Бережно взял ее за руку, заглянул в глаза — Прежде чистые, теперь какие-то погасшие. От усталости или чего-то другого? Не ранено, рассеянно отвечала она, глядя куда-то мимо. Но в остальном все плохо. Тут тоже есть новости, и не самые добрые. С другой стороны, они могут быть решением твоих нынешних трудностей. Отдыхай, завтра все расскажешь. Он погладил ее пальцы. И еще. «Прибыл кое-кто, с кем тебе непременно нужно поговорить». Хотя Ламинар и рассказал ей о том, кто искал с ней встречи, и появление Амартели не стало неожиданностью, все же, когда на другой день он вошел с ним в королевскую приемную, Эльдлин едва смогла скрыть волнение. Преступник, погрузивший под воду часть Асианды, или оклеветанный мечтатель, открывший однажды путь в другие миры. Так или иначе, он был легендой. Когда в прошлом Эльделин слышала его имя, ей казалось, что речь о персонаже из древних историй, в которых вымысел с правдой перемешался за давностью лет. И он и правда внешне очень походил на ламинара. Наверное, тот станет таким же через много лет. Если станет. Если проживет эти много лет. Королева с внезапным испугом осознала, что даже не знает, насколько сокращается срок жизни того, кто рожден от союза Амдара и человека. Да и откуда ей знать, наверняка даже и тиолу это неведомо. Слишком давно Амдары жили бок о бок с людьми, не боясь заключать с ними любовные союзы. А мартель и здесь пошел против всех, сломав давнюю печать отчуждения и приведя в этот мир полукровку. «Приветствую королеву!» Амартель учтиво поклонился, и Эльделин вздрогнула и смутилась. Занятая своими мыслями, она молчала неприлично долго, не уделяя внимания гостю. Однако тот ничем не выказывал раздражения или нетерпения, спокойно рассматривая собеседницу. «Приветствую, Гла...» Она замолкла, подбирая слова. На деле Амартель был вне закона, лишенный всех званий, да и от его клана в Реодвин не осталось почти никого. Уважаемого Арена, наконец закончила она, на миг задумавшись, насколько это соответствует истине. Что ж, по крайней мере, она его уважала, вроде бы. Гости, судя по всему, это обращение устроило, и все трое расположились в мягких креслах. Слуги еще загодя принесли легкие закуски и кувшин с миретом, и Эльдлин заперла двери на ключ, чтобы никто не побеспокоил их во время беседы. Ламинар ободряюще улыбнулся королеве, поощряя начать разговор. «Твой сын сказал, что ты принес важные вести», проговорила Эльдолин после недолгого молчания. «Все верно», — откликнулся Амартель. «Я собирался передать все, что узнал, или лишь думал, с чего бы начать. Полагаю, Ламинар уже сообщил тебе, моя королева, что мир на грани гибели, и нынешние войны не имеют к этому отношения» а потому не имеют и большого значения. Также, должно быть, ты слышала, что на Эмере я имел честь вести беседу с самой Создательницей этого мира, и потому убедился в том, что подозревал и прежде. У нас нет возможности остановить разрушение». Он замолчал, очевидно, давая ей время принять сказанное. «Но ты ведь пришел не только за тем, чтобы сообщить, что мы обречены». Эльделин ощутила, как кровь отливает от лица. Ламинар беспокойно шевельнулся. «Я пришел, чтобы спасти своего сына и тех, кто ему близок. Я немногое дал ему в этой жизни. Быть может, хоть напоследок смогу загладить часть своей вины в том, что не был рядом, когда он нуждался во мне. И сколько скольких можно спасти? Сколько Эорини можно вывести с помощью сферы?» «Можем ли мы сделать больше сфер? Сколько времени у нас осталось?» Одна часть Эльдолин, королевская, задавала рассудочные и логичные вопросы, в то время как другая, еще остававшаяся в ней от юной наивной принцессы, хотела разрыдаться, закрыть голову руками и просто где-то спрятаться от надвигающейся беды. «Все намного сложнее. Трудность вовсе не в том, чтобы кого-то вывести, как раз наоборот». Когда я покинул этот мир, то оказался в здании, охраняемом несколькими стражами. Из-за деревянной, как в трактире, стойки ко мне обратился Амдар. Говорил он, конечно, на незнакомом языке. Я заговорил на своем, попытался объяснить жестами, но мы не понимали друг друга. Подошли другие эорини, взгляды стражи также сосредоточились на мне. Сначала со мной обращались вежливо, но смотрели с подозрением. Затем кто-то произнес имя Рейны, я кивнул и повторил «Да, Рейна, я из ее мира». И тогда на меня набросились. У стражей было оружие, незнакомое мне, и, как быстро выяснилось, более опасное, чем наше. Но у меня была сфера. Я смог прорваться и убежать. Несколько лет я прожил в том мире. Рассказывать о его чудесах можно бесконечно, например, о том, каких высот в управлении стихиями там достигли. Я видел там Эорини из десятков различных миров, я узнал, что дети одной и той же стихии могут сильно отличаться друг от друга. Но меня волновало не это. Я искал свой клан, вернее, то, что от него осталось. Со временем я обнаружил амдаров, которые согласились мне помочь, не с поиском клана, а с тем, чтобы освоиться там, и понять, почему меня пытались схватить. соваться в другие миры я боялся, полагая, что там меня могут принять столь же враждебно. Когда я начал понимать их язык, то стал еще усерднее искать сведения о моем клане. И нашел. В том мире смогли наладить переходы. Из любой точки там есть возможность попасть в один из ближайших миров на твой выбор. Здесь же то, куда ты попадешь, зависит лишь от места, откуда выходишь. Я вышел не из Асианды, потому попал не туда, куда другие Амдары. Однако их появление наделало столько шума, что о нем услышали в том числе и в мире, где я оказался. Из того, что прочитал и услышал, я смог понять примерно следующее. Как и у меня, у них не было бумаг, объясняющих, кто они и откуда, а местного языка они не знали. Чтобы убедиться, что они не несут угрозы, было решено поселить их отдельно от всех и держать под охраной, пока не смогут ответить на вопросы. Сезон спустя вокруг домов, где их держали, началось что-то непонятное. Сначала в разгар теплого сезона стали увидать растения. Потом они ожили вновь, но изменились. Как именно, трудно сказать, я обнаружил несколько противоречивых версий. Писали, что ставший удушающим аромат цветов вызывал головокружение и галлюцинации, а прежде гладкие листья деревьев покрылись ядовитыми шипами. Изменения коснулись не только растений. Сторожевые собаки словно взбесились, беспрестанно лаяли и набрасывались на хозяев. Это было лишь начало. Изменения продолжались, становясь все хуже. Цветы на деревьях начали выбрасывать в воздух смертельно опасную пыльцу, а ветки хватали за одежду, стоило пройти мимо. Уже взрослые псы продолжили расти, у них прорезался второй ряд зубов, а позже они вовсе стали перерождаться в совсем других зверей. Наверняка не все из этого правда, но в том, что присутствие амдаров из мира Рейны влияло на окружающую природу, я смог убедиться на собственном опыте. Потребовалось время, но я понял причину. Мир Рейны не просто умирает, он тяжело болен, словно гниет заживо, как отрезанная конечность, и мы унесли с собой эту болезнь. И она распространялась. Сначала менялись деревья, росшие лишь под самыми окнами, потом уже на десятки ланов вокруг. К счастью, болезнь не заражала местных напрямую. Подожди, ламинар даже привстал. Но ведь наш мир не меняется так быстро. Даже ядовитые змеи появились совсем недавно, а черной плесени всего пара десятков лет. А тут, если верить тем слухам, деревья едва ли не ходить научились всего за несколько сезонов. «Я тоже не совсем это понимаю», — вздохнул Амартель. «Могу лишь строить догадки. Вероятно, мир Рейны слабел постепенно, и также постепенно росла в нем болезнь» поэтому он научился с ней бороться. Для другого мира испорченные и искаженные стихии в новинку, и он откликается на них куда острее. С другой стороны, наш мир ослаб окончательно, он уже на краю гибели и не может справляться со своим недугом. У того мира хватило на это сил, но без вмешательства местных не обошлось. Для защиты они готовы были убить амдаров моего клана, но, слава нет. С этим решили не спешить. Для начала вырубили и сожгли все окружающие их дома деревья, вырвали с корнем и также бросили в огонь траву и цветы, а землю полили ядом, чтобы больше на ней ничего не росло. Собак заперли в клетке и отсадили на сотни ланов от домов, где жил мой клан. Это помогло. Болезнь не пошла дальше. Собаки со временем успокоились, хотя внешне не стали прежними. Пленным Амдаром каждый сезон приносили растения в горшке и смотрели, как на него влияет их присутствие. Если оно заболевало, его уничтожали. Через три года очередной цветок уже не стал меняться. Болезнь была побеждена. Но боюсь, что если бы местные не догадались сжечь зараженные растения, то все могло бы закончиться намного хуже. Как я уже сказал, мое присутствие тоже влияло на природу. Но я был один, и мое воздействие оказалось куда менее заметным и длительным. Трава у моего дома сначала тоже начала вянуть и меняться, но вскоре стала прежней, не успев заразить все вокруг, и ее не пришлось уничтожать. Вот почему отсюда нельзя уводить многих. Десяток людей или эорини не станут причиной катастрофы, но чем их больше, тем выше риск. И что потом случилось с твоим кланом? Их отпустили? Эльдолин только сейчас заметила, как свело пальцы. Так сильно она во время рассказов цепилась в подлокотники кресла. Тогда, когда я читал об этом, нет. Продолжали следить и изучать. Что было после, я не знаю. Как я понял, раз их не убили раньше, теперь их жизням уже вряд ли что-то угрожало. Да и чем бы я мог им помочь, даже сумея их найти? Я вернулся сюда, в привычный мир Рейны. «То есть тех, кто уйдет отсюда?» «Да. Скорее всего, вас схватят и посадят под замок. Ну, по крайней мере, будет шанс, что когда-нибудь отпустят». «Арен Амартель, скажи...» Эльделин запнулась, глубоко вздохнула и решительно продолжила. «Ты, случайно, не встречал нигде мою мать, королеву Нейвен? Мне не было и десяти, когда она ушла на поиски тебя и своего клана. Она была из Агальмаритов ты не можешь не помнить ее». «Нейвен исчезла?» Удивление Амартеля было искренним, неподдельным. «Я помню ее совсем ребенком, но уже тогда она обладала редкой красотой и талантом. Когда я уводил свой клан на Асианду, она и ее семья в числе немногих агальмаритов оставались в Рядвин. Потом я избегал родных земель, слышал только новости». Знал, что она вышла замуж за Эриена, который тогда уже стал правителем. Думаю, ты похожа на нее, моя королева. Он мягко улыбнулся. Значит, ты не встречал ее? Сердце Эльделин медленно замерзало в осознании правды. Она смутно помнила мать. Кажется, та не слишком любила Триана, и эта не любовь была взаимной. Именно советник объявил вскоре после ее исчезновения, что королева Нейвен бросила семью и народ и ушла искать своего бывшего главу, преступника и мятежника, чтобы присоединиться к нему в его беззаконных делах. Полно. Да правда ли это? «Элли», — тихо позвал Ламинар. Из всего окружения он один обращался к ней так, и это имя, то, как он произнес его, помогло принять его дальнейшие слова. «Элли». Мне очень жаль. Но ты и сама понимаешь, что, скорее всего, случилось тогда на самом деле. Эльдолин лишь слабо кивнула. Повесла неловкая тишина, которую нарушил ламинар. Сколько же осталось нашему миру? Есть ли смысл добровольно идти в плен, из которого неизвестно, освободишься ли когда-то, если у нас могут быть десятилетия почти нормальной жизни тут? Я тоже так думал. Хотел отложить уход до тех пор, пока не станет совсем невыносимо, — отозвался Амартель. Но пока я странствовал, чтобы создать новую сферу, кое-что узнал. Еще на Диамире я услышал о некоем новом культе, появившемся совсем недавно. Его последователи убеждают людей в скорой гибели мира и предлагают спасение, обещая вывести из мира тех, кто пойдет за ними. Тогда меня это не особо удивило, Что с миром не все ладно, очевидно уже многим, а в тяжелые времена всегда множатся лжепророки. Люди и не готовы поверить во что угодно, если оно несет хоть крошечную надежду, и всегда найдутся те, кто воспользуется их страхами и отчаянием. Когда я вернулся на Виэлию и был на пути в Риадвин, услышал про этот же культ и здесь. Есть лишь одно объяснение, как он добрался через океан так быстро — кто-то из его основателей пользуется силой пустоты. Я заинтересовался, постарался разузнать, что смог, и выяснил, кто за этим стоит. Оказалось, что речь вовсе не о лживых обещаниях фанатиков. Это Альмаро хочет вывести людей и Эорини в другие миры. Но не нескольких, а столько, сколько сможет собрать. Это его подручные с помощью пустоты открывают порталы по всем континентам, добираясь до самых дальних уголков. Они рассказывают о скорой смерти мира, зная об этом наверняка. Обещают спасение тем, кто пойдет за ними, и действительно могут его предложить. Рассказывают о мирах, что прекраснее зеленых равнин. Из-за войны и бедствий желающих прислушаться к ним становится все больше. Их могут оказаться десятки тысяч, и все они хлынут отсюда потоком. В тех мирах, куда они придут — Их просто не смогут остановить. Миры захлебнутся в болезни, и им не справиться. Звучит ужасно. Эльделин передернула. Но для чего это, Альмаро? Лучистые глаза Амартели посуровели, словно облако набежало на солнце, скрадывая его живительный свет. Если несколько ближайших к нам миров поразит болезнь, если она распространится и укоренится, то те, кто покинет эти миры, понесут ее еще дальше, и будет лишь один способ это остановить. Он сделал паузу, видимо, давая время осознать сказанное. Вряд ли он решил поиграть в загадки, скорее хотел, чтобы они подтвердили его догадку, или отчаянно надеялся, что смогут ее опровергнуть, предложив другое решение. Эльдолин, однако, не могла понять, к чему он клонит, и лишь нахмурившись, ждала продолжения, готовясь к худшему вместо нее ответил ламинар отдать зараженные миры пустоте верно кивнула мартель ее дитя и верный слуга альмару сделают все для этой силы а насколько мне известно у нее лишь одно желание вот почему нам нужно спешить я должен найти способ отдать пустоте мир рейны до того как альмару уведет отсюда людей для этого нужно пожертвовать кем то После того, как вы уйдете, кто-то, кто уже использовал силу пустоты, должен покинуть этот мир. Как я выяснил, такое не выйдет в другой мир, а окажется снаружи, в пустоте, погибнет, сожранный ею, а заодно откроет ей путь сюда. Я уже достаточно пожил на свете, так что возьму это на себя. Остается лишь надеяться, что пустота мне поверит и позволит запачкаться в ней. Но ну, если нет... Я найду другого на эту роль. Условимся о сроке, до которого вы все должны покинуть мир. После я сделаю то, что должен. А до того вам предстоит решить, кому именно вы предложите переход и собрать их. Настаиваю на том, чтобы было не больше десяти людей или эорини, включая вас. Если не знаете, где точно находятся ваши близкие, то пусть Иннер поможет с поиском. Как связать миры с помощью сферы и как потом покинуть миры, я расскажу чуть позже. К счастью, ты маг, Ламинар, и тебе это будет совсем несложно. Его слова ошеломили Эльдлин. Кто-то, кто уже использовал силу пустоты. Знал бы о Амартель, что таковой уже находится в этой комнате. Все ее прежние страхи ожили, набросились на нее с новой силой. Да, она не обращалась к пустоте, Она лишь применила ее малую часть, заключенную в кинжале. Но вдруг достаточно и этого. И Ламинар до сих пор не знает об этом. Он наверняка уже прикидывает, как они уйдут из этого мира вдвоем. В горле пересохло, и вместо ответа вырвался невнятный хрип. Впрочем, к лучшему не стоило принимать поспешных решений. Эльдолин взяла кружку с миретом и, не спеша, собираясь с мыслями, сделала глоток. Ровные плечи, ровный тон, сейчас она королева. «Я понимаю, что ты взволнован, Арен Амартель, что ты долго жил один и, увлекшись разговором, мог забыть, с кем говоришь. Я королева Реадвин, я в ответе за весь свой народ. Ты предлагаешь мне просто повернуться и уйти? Бросить всех подданных на верную смерть? Эльделин, послушай». «Ни твоя смерть, ни любые другие жертвы уже никого не спасут». Он явно был настолько взволнован, что опустил все титулы, обратившись к ней просто по имени, однако это не прозвучало грубо. «Ты не настолько глупа и наивна, чтобы, имея возможность спастись, обрекать себя на смерть с остальным миром ради чистого благородства». Он был прав. Ей нечего было возразить. Однако возникло ощущение, что ею манипулируют. Отсутствие выбора угнетало. «Что ж», — наконец ответила Эльдолин, «Рано или поздно умрут все, но каждый день жизни ценен. Мы уходим не завтра. Чтобы добраться до тех, кого хотим взять с собой, нужно время. Если Реадвин остался хоть сезон, хоть несколько декан, я хочу быть уверена, что они пройдут как можно спокойнее». Поэтому есть еще вопрос, который нужно решить. Помимо Альмаро, осталась еще одна серьезная и непредсказуемая угроза, способная помешать любому из нас. Триан. Думал ли когда-нибудь Лоэн, изгоя-полукровка из маленькой деревушки, что его однажды позовут на совещание с королевой Амдаров и главами двух кланов? Мог ли такое представить ламинар-убийца, которого дважды чуть не казнили? Странно, но это уже почти не вызывало у него удивления. Не будешь же чувствовать себя неловко в подобном обществе, когда одна из присутствующих высокопоставленных персон — твоя возлюбленная, а другая — родной отец? Да и нет времени удивляться. Слишком важна тема совещания. Даже невозмутимый Амартель, услышав про Триана, еще тогда, когда они обсуждали это втроем, изменился в лице. Ламинару на миг показалось, что в его глазах мелькнул испуг, хотя сейчас он уже не был в этом уверен. Сегодня в королевской приемной помимо Эльделин, Амартеля и самого Ламинара сидели Артималь с Этиолом. Эти двое знали главу гальморитов в лицо, и с ними можно было обсудить все напрямую, без утайки. Дождавшись, когда оба выскажут свое удивление от неожиданной встречи, немного оправятся от потрясения и перестанут задавать вопросы, на большинство которых Амартель обещал ответить позже, королева перешла к делу и коротко рассказала о том, что случилось в Ордене. Ламинар и Амартель уже знали об этом, а вот для Артемаля и Итиола новости оказались неприятной неожиданностью. Дав в присутствующем время обдумать услышанное — Первым заговорил Амартель. Итак, с тех пор, как Эйдалин взошла на трон, кто-то, видимо не согласный с ее политикой, собирал верных ему Амдаров. А после того, как Эйдалин помогла Арденсам взять Рикерн, кто-то разыграл бунт Амдаров против людей. Поскольку Триан сбежал и никто не видел его мертвым, предположение, что за всем стоит он, довольно разумно. Тогда у нас две задачи найти, куда уходят Амдары, и разобраться с тем, кто за этим стоит. Насколько я знаю, вы уже исследовали приличную часть Риадвин в поисках места, где могут скрываться предатели, но пока безуспешно. Мы были заняты подготовкой к возможной войне. Сейчас, когда мы обучили достаточно воинов, можно использовать их для поиска, ведь Ордени пока не до нас, их вторжения опасаться не стоит, пояснил Этиол. А Мартель согласно кивнул и продолжил. «Я попрошу помощи Энера. Жаль, что я не привел с собой других тайнаров, но кто же знал, с чем нам предстоит столкнуться. Все дело в том, что если предатель, Триан или кто-то из его ближайших подручных, то мы имеем дело со слугами пустоты. А это значит, что они могут быть где угодно. Портал легко может увести их хоть на другой континент. Но станут ли они это делать?» перебил его Артемаль. «Многие боятся, иметь дело с пустотой, и на то есть причина. Одно дело — выступить против королевской власти, а совсем другое — прибегнуть к запретной силе. Будут ли ближайшие сподвижники Триана показывать порталы любому стороннику? То, что Триан не брезговал прибегать к пустоте, известно всем. Вместо Амартеля ответил ему Этиол. В том числе и тем, кто решил к нему примкнуть». Не каждый захочет связываться с пустотой лично, но предатели знают, кто их нынешний предводитель, и порталы их не напугают». «Верно», — подхватила Мартель. «А значит, мы вернулись к тому, что Трианы и его сторонники могут быть где угодно. Найти их будет очень нелегко, а ждать нам не с руки. Война в Ордене не продлится вечно, и к тому времени, когда нам вновь придется иметь дело с людьми, с Трианом должно быть покончено». Ламинар невесело ухмыльнулся. Их время ограничивало совсем другое, но остальным нельзя было об этом знать. Этиол всегда был Эльдолин другом. Возможно, она и захочет его спасти, забрав из гибнущего мира, но сейчас в любом случае неподходящее время сообщать ему об этом. Я разослала лазутчиков по Нормитиль и некоторым крупным городам. Они слушают все, что говорят о Триане. Я приказала допросить всех его бывших соратников, которые остались в городе. Пока ничего узнать не удалось, но я не теряю надежды. Эльделин устало потерла переносицу. «Я знаю, что сделал бы Альмару», — подал голос Ламинар. «Он собрал бы всех, кто как-то связан с соратниками Триана, всю родню тех, кто ушел за ним, и подверг бы их пыткам. Слова застряли в горле, комната стала куда-то уплывать, уступая место знакомым видениям. Мир раздваивался, рассыпался на осколки, проваливался сам в себя. Легкие похлопывания по щекам привели его в чувство. Он сидел на полу, опираясь на кресло. Перед ним, как из тумана, появилось чье-то искаженное лицо, которое он не узнал. Дернулся назад, но кресло не позволило сдвинуться. Наконец взгляд прояснился. Над полуэльфом нависал встревоженный амартель, за которым стояла бледная Эльдолин. «Ламинар! Ламинар, что с тобой?» Уже явно не в первый раз окликал его Амдар. «Все нормально!» Полуэльф прокашлялся. «Это с меры. Не могу теперь даже думать про кровь и жестокость!» Глава Агальмаритов помог ему вернуться в кресло и подал кружку с водой. Артемалия и Тиол негромко переговаривались, кидая обеспокоенные взгляды на отца и сына. «Я не Альмаро!» начала Эльдолин, когда все успокоились. «Я не могу приказать пытать невиновных Амдаров лишь за то, что они знали предателей. К тому же вряд ли им на самом деле что-то известно. Их уже допрашивали, хоть и не слишком пристрастно. Большинство из них не воины и не шпионы. Их сумели бы разговорить и достаточно мягко. «Дело не в том, что они знают», — возразил номинар, более-менее отдышавшись. Если запереть их, даже не в тюрьме, а просто в надежном месте, и пустить слух, что ты готова применить любые методы, чтобы все у них выяснить, то подручные Альмаро захотят их спасти, и, возможно, придут к нам сами. А как на меня после этого будет смотреть народ? Тебя это волнует после того, как. <кхем> Ламинар едва успел прикусить язык, чтобы не проговориться. Слишком увлекся. Проклятие. В общем, пока триан жив. Он может испортить твою репутацию куда сильнее. Неопределенно закончил он. Тогда мы столкнемся со второй трудностью, — нахмурился Амартель. Я уже сражался с Трианом и слугами пустоты. Тысячи моих воинов при поддержке других Эорини противостояли едва ли не паре сотен подчиненных Триана, и это кончилось тем, что кусок континента ушел под воду. От моего клана осталось лишь несколько сотен Амдаров, а я сам спасся лишь чудом. Что мы сможем им противопоставить? Даже соберем мы всю Амдарскую армию, это, быть может, помогло бы не дать им освободить пленных, но уйти обратно к Триану, шагнув в портал, им никто не помешает. Однако Ламинар стоял на своем. Я не думаю, что придут сотни. Триан поймет, что это ловушка, и не станет отправлять сюда основные силы. Думаю, он вообще не станет кого-то отправлять, ему нет дела до чужой родни. Если кто-то и решится прийти сюда, то, скорее всего, вопреки его воле. И вряд ли таких даже десяток наберется. Они уверены в своих силах, поэтому могут рискнуть. Но слабое место должно быть у всех. Ты знаешь, что нужно, чтобы пользоваться пустотой? Помимо ее на то согласия, у Амдаров Триана были вещи вроде тех, что используют маги — кольца, кулоны. Но большинство с этой целью применяли ножи, не как обычное оружие, а держали перед собой и терли пальцами, как маги, свои украшения. «Амулеты», — подсказал Ламинар. «Все верно. Пустота вроде стихии. Как-то давно мне уже попадался нож, заряженный ею. Значит, и бороться с ее слугами надо так, как с магами. Не давать использовать амулеты по возможности отобрать их. Маг может призывать стихии и без них, Но такие атаки слабее и требуют больше времени, чтобы собрать стихию с изнанки. Вероятно, и с пустотой также. Если удастся поймать хоть одного из них, нужно связать руки, чтобы трудно было даже пальцами шевелить. Меня так связывали, так что я знаю. Отрезать пальцы было бы надежнее, и в Ультуне наверняка так бы и поступили, но пулуэльф старался об этом не думать. А до того воспользоваться порталами они могут и не решиться, опасаясь, что наши войны успеют пройти следом. И оказаться в лагере Триана. Там их уничтожат раньше, чем они шаг успеют сделать. А Мартель не пытался навязать свою точку зрения. Он просто задавал вопросы, заставляя Ламинара обдумывать имеющиеся сведения, искать связь и логику. И это давно забытое после окончания обучения и смерти наставника чувство — оказалось до ужаса приятным. Разговор равного с равным. «Однако вряд ли Триана обрадует, что кто-то привел к нему воинов Эльдолин», уверенно ответил Ламинар. «Его подручные боятся его куда сильнее, чем нас. Они не станут так рисковать. По крайней мере, шанс на это есть. А предложение лучшее я пока не услышал. Твой вариант тоже трудно назвать хорошим. Отобрать амулеты, связать, когда схватишь, Легче сказать, чем сделать. Ты свалишься без сил до того, как подойдешь. Не сразу, если надеть тяжелые доспехи, вмешалась Эльдолин. А в доспехах будешь слишком медлителен, парировал Амартель. Через порталы они смогут нападать со всех сторон сразу. Нужно уметь реагировать быстро, а не двигаться, как черепаха в панцире. Значит, дать тяжелые доспехи не всем. Кто-то будет быстрым, а кто-то дольше останется в строю. Нападающие рано или поздно тоже устанут и подрастеряют прыть. Глаза Эльдолин блестели, словно она не планировала нападение на врага, а выбирала наряды и украшения для бала. Впрочем, как раз ее вряд ли бы так вдохновил выбор платьев и побрякушек, и Ламинар ощущал, что сейчас она нравится ему еще больше, хотя оказалось, что это уже невозможно. Он незаметно встряхнулся и задал новый вопрос. Допустим, с подручными справились. А что насчет самого Триана? Что еще можно противопоставить пустоте? Стихии. Много стихий. Она пожирает их, и только это не дает ей пожрать саму энергию твоей жизни. Но это позволяет лишь временно сдержать ее, и не более. В итоге либо победит она, либо случится то же, что и с Эммерой. На лицо Амартеля набежала тень печали. И тут ламинара осенила: «А вы никогда не пробовали... Эм, смешивать стихии? Маги это могут. Это не просто несколько стихий, брошенных в бой одновременно, а нечто совсем другое, более мощное. Магу трудно от этого защититься. Возможно, и пустоте будет сложно поглотить. Эурини никогда не делали такого? Смешивать стихии... Глава гальмаритов не смог скрыть удивление. «Я о таком не слышал». «Я тоже не слышал», — добавил этиол. «Говори дальше. В Академии нас учили, что стихии смешиваются только по три. Я не знаю, можно ли сделать это со стихиями с этой стороны мира, не извлеченными со изнанки, но почему бы не попробовать? Тейнар у нас есть, и это здорово. Ветер хорошо совмещается с энергией». Можно позвать кого-то из Урисков, но это уже не так хорошо. Металл с воздухом не дружит. К ветру с энергией и лучше всего взять воду. Эх, Марианы живут далековато, и они не очень сговорчивы. А если отправить к ним Эннера с письмом от «Не спеши», ты даже не знаешь, сработает ли это вообще. Марианы тебе ни к чему, у меня есть сфера. Я могу использовать любую стихию, в том числе и воду, если надо». Остудил его пыл Амартель. Смотрел он, однако, ласково, подбадривающе. Очевидная идея пришлась ему по вкусу. «Завтра посмотрим, что из этого выйдет. Если получится, может, у нас и впрямь есть шанс». «Глупость!» — в очередной раз фыркнул Амула. «Что из этого может получиться?» «Вода с воздухом превратятся в горячий пар», — повторил Ламинар. «И что, обожгут врага?» При помощи жезла я один любого зажарю заживо, без всех этих сложностей». Полуэльф тяжело вздохнул, лишь сейчас осознав, как непросто приходилось Рунору и прочим наставникам Академии. Вот как у них получалось все объяснять упертым студентам и сдерживаться от желания их прибить, когда те не усваивали ничего ни с первого, ни с десятого раза. Даже простой Амдар сможет рассеять часть энергии, а часть — поглотить без вреда для себя. Конечно, оставшегося хватит, чтобы нанести тяжелые ожоги, но это будет лишь часть примененной тобой энергии, — терпеливо объяснял он. А нам предстоит сразиться со слугами пустоты. Она поглотит твою молнию целиком, и это лишь немного ее ослабит. То, что мы пытаемся получить, — не совсем пар, он лишь выглядит схожим образом. Это иная стихия. Горячий пар Амдар мог бы просто остудить тут же структура, в которой тепло является неотъемлемой частью. Ее можно разрушить, расщепив обратно, но это куда труднее, чем просто поглотить тепло. И для этого также потребовались бы эорини, принадлежащие разным стихиям. Как подобные структуры поглощает пустота, у меня не было возможности проверить, а в Академии этому не учат. Но даже если для нее это лишь три отдельные стихии, с ними ей будет сложнее справиться, чем с одной. А Молу из клана Циркона, одного из прежних вероятных претендентов на трон, на собрание позвали на другой день, уже после того, как все обсудили. Этиол волновался, что, встретив Триана, тот может перейти на его сторону. Но Эльдлин заверила наставника, что этого не допустит. Лишь Ламинар знал, как именно она собиралась убедить Амолу сохранить ей верность. Зная, что собирается покинуть Риадвин, она пообещала Циркону трон. Амоле по возможности растолковали, что происходит и что от него требуется. Кое-что, конечно, пришлось скрыть. мартели ему представили как старого знакомого этиола, одного из немногих оставшихся в стране Агальмаритов, представителя древнего рода, Амдара из благородных, хоть и не очень высокого чина. Сферу Эльдолин назвала человеческим изобретением, которое ей удалось раздобыть в Ордене. Также она сказала, что Ламинар уже имел с таким дело, знает, как с ней обращаться, и немного научил о Мартеле. За одну ночь по приказу Эльдолин схватили почти всех, кто был хоть как-то связан с известными подручными Триана. Их увели под конвоем и заперли на оружейном складе, откуда предварительно вывезли оружие. После этого королева объявила, что выступит с очень важной речью и в назначенный срок вышла перед собравшейся толпой. Она рассказала о случившемся, о том, что у нее нет сомнений в том, что Триан жив и на свободе. Назначила награду за любые сведения о нем и предложила любому, кто с ним связан, явиться в допросный дом. «Тех, кто этого не сделает, все равно найдут», «И тогда они пожалеют, что не явились добровольно», — добавила она. «Мы уже взяли всех, кто был хоть немного близок с его подручными, и уж будьте уверены, они расскажут все и назовут достаточно имен. Нельзя упустить ни одной возможности найти этого предателя и воздать ему по заслугам, так что не время выбирать способы». И пока жители Риадвин бурно обсуждали полученные новости, Ламинар пытался научить троих Эурини сливать воедино три различные стихии. «Полная чушь!» — не унимался Амола. «Как пар от нагретой воды может быть не паром? Ламинар зарычал сквозь зубы. «Просто сделай, что я говорю. Спорить будешь, когда увидишь результат. Маги это могут, хоть и немногие. Хочешь показать, что ты не слабее людей? Вот тебе возможность. А ты так можешь?» Нахально поинтересовался Амола. «Все милостивые боги, дайте терпение». Во сколько раз было проще сделать все самому, даже несмотря на то, что амдарских сил у него лишь половина. Однако, раз уж сейчас Ламинар никак не мог напрямую вступить в бой, ему только и оставалось, что учить других. «Честно говоря, нет, не выходило. Но ведь это не только от меня зависит. Нужно, чтобы и с напарниками повезло» и вот тут уж не тебе жаловаться. Напарники у тебя отличные». Он кивнул на Амартеля и Иннера. Первый не растерял ни капли своего обычного спокойствия, и его присутствие определенно влияло на несдержанного Амолу благотворно. Второй же, поддерживающий, улыбался одними уголками губ. Ламинар послал ему быстрый благодарный взгляд. «И, конечно, глупо думать, что все выйдет сразу. За долю другую никто этому не научится». Тебе надо нагреть шар воды и смешанного с нею воздуха равномерно. Не пытайся собрать тепло в одной точке, как ты привык. Инер, тебя тоже касается. Распределяй пузырьки воздуха равномерно и делай их одинакового размера, желательно маленького, но чтобы их было больше. Амартель, а ты старайся сдерживать шар, чтобы не расширялся при нагреве». Глава Агальмаритов вздохнул. «Пытаюсь». Но очень непривычно ощущать воду так, как прежде чувствовал только свет. Да и тянуться приходится не напрямую, а через сферу. Старайся лучше. Это ты ведь сказал, что Мариана за короткий срок нам не найти, так что тебе быть вместо него, сам вызвался. «Сейчас только жабры отращу», — проворчал Амартель. Амола глянул на него из-под лобья и вдруг прыснул совершенно по-мальчишески. Инера разбудил металлический ляск он вскочил готовый защищаться если придется с тех пор как Эльдолин пленила родню предателей прошло пять дней неужели подручные трианы все же явились а мартель призывал тайнара не вмешиваться если это случится но все же предложил оставаться где-то поблизости от склада на крайний случай объяснил он заодно увидишь с чем предстоит иметь дело Под последним подразумевалось, когда пойдем разбираться с Трианом. Они учились слиянию стихии все эти дни, однако лишь под конец стало что-то получаться. Шар воды лопался с громким хлопком, и это сопровождалось вспышкой яркого света. Выглядело не слишком впечатляюще, но Ламина радовался и этому. Говорил, что для достижения подобного у лучших магов уходят деканы, и он как раз рассчитывал, что Эорине справится быстрее. Впрочем, пока, чтобы заставить лопнуть этот шар, требовалось слишком много времени, да и удар получался слабым. Кроме того, возникла трудность с одной из стихий. Воздух есть повсюду, свет амдары как-то доставали даже в темноте, а вот с водой было сложнее. Снаружи вокруг склада можно было бы выкопать ров и залить его, но где взять воду внутри? Не ставить же десятки ведер. В общем, пока на слияние рассчитывать не приходилось. Ламинар, тем не менее, не падал духом, проявляя редкое терпение к своим невольным ученикам, и Эннер брал с него пример. Впервые за долгое время он сам решал, куда идти, что делать, как жить подаренную ему другом жизнь, и чувство свободы опьяняло. Здесь у Амдаров он ощущал себя на своем месте, ощущал себя нужным и важным, куда важнее, чем даже в Ультуне, где он с самого начала был на особом положении. Здесь, во всяком случае, его не продадут сородичам за важные сведения, как поступил Альмару. Ночевал Тайнар на крыше склада, спал прямо в одежде и кожаных доспехах, поэтому был готов к бою, едва открыв глаза. Он сел на край и наклонился вперед, чтобы лучше видеть. На наружных стенах висело несколько андарских светильников, но ночную тьму они рассеивали с трудом. То место, откуда доносились лязг и крики, особенно тонуло во тьме, будто свет проникал туда лишь нехотя. Иннер с трудом мог разглядеть, как несколько силуэтов окружили кого-то плотным кольцом. Чуть в стороне лежали неподвижно два тела. Тейнар спрыгнул с края крыши и бесшумно спланировал к ним. «Так, Амдары из местной стражи». По застывшим взглядам и неестественным позам сразу ясно — мертвый. Инер снова взглянул туда, где в полумраке другие стражи теснили кого-то. Судя по силуэтам, несколько в тяжелых латах, и хляск, похоже, его и разбудил. Решив, что тут справится и без него, Инер одним долгим прыжком переместился к дверям склада, оттуда тоже доносились звуки борьбы, и потянул на себя тяжелую створку. В глаза ударил свет — Внутри светильников не пожалели, но у одной из стен обнаружилась область, где также без видимой причины царил полумрак. Именно там шла не то драка, не то какая-то возня. Зрелище выглядело смешно, как театральная постановка, разыгранная неумелыми актерами. Вооруженные лишь дубинками, стражники нападали на двоих незнакомцев, замахивались, но били в полсилы, да и двигались с трудом. Дубинки опускались вниз, не добираясь до цели, словно весили, как целое бревно, удары, целившие в ребра, приходились по ногам и соскальзывали. Незнакомцы крутили в пальцах какие-то медальоны. Те самые смертоносные заряженные тьмой амулеты, про которые говорили ламинар с артелем, задался вопросом Иннер. Предметы не выглядели опасными и не походили на оружие, и тем не менее несколько стражей уже пали в этом бою. Один из воинов в латах вдруг отскочил назад, растолкав соратников, и сорвал с себя шлем вместе с закрывавшей лицо тканью. Кожа под ней была красной, будто он только что вынул голову из чана с кипятком. Перед незнакомцами на миг образовалось свободное пространство. Один из них шагнул вперед и исчез, растворившись в легкой дымке. И тут же появился позади стражей. Теперь Тейнар смотрел на него со спины и не видел его рук, лишь догадался, что тот вновь пустил в ход амулет, когда еще один из воинов в легких доспехах рухнул на пол, как подкошенный. Отбросив ненужные мысли, Иннер оттолкнулся от пола, в прыжке расправляя крылья и одновременно доставая клинок. Ламинар вернул ему его собственную Теру, объяснив, что теперь все равно не сможет ей пользоваться. С привычным оружием все вышло как нельзя лучше. Тейнар пролетел пол склада одним рывком. Незнакомец, почуяв что-то, лишь начал разворачиваться, но не успел даже увидеть, кто его убил. Тера вошла в его шею, разорвав жилы и заглушив рвавшийся из легких крик. К этому времени его напарника все же успели повалить и прижать к полу. Ему связали руки за спиной и отобрали все подозрительное — Амулетом могло оказаться что угодно. Один из стражей повернулся к Эннеру, с неодобрением взглянул на тело у его ног, но промолчал. Третьего из напавших на склад тоже успешно схватили. Вскоре его привели с улицы Связанного. Не прошло и сиканы, как появился Амола с группой амдаров. «Ты в порядке?» — обратился он к Тейнару, глядя на его залитые кровью доспехи. Тот лишь кивнул. «Тогда тебе лучше уйти». «Нет времени церемониться с этими парнями. Разговор у нас будет грубым». «Могу помочь, я кое-что в этом понимаю», — хрипло проговорил Иннер. Признаться в этом оказалось неожиданно просто. В ульту не знали, как разговаривать людей или Эорини. И хотя Иннер ненавидел пытки и соглашался на эту работу, только если рядом не было никого лучше по этой части, Амула прав. С Трианом надо разобраться, пока он не заметил, что несколько его подручных куда-то запропастились. К слову, вытащить сведения из пленников удалось довольно быстро. Их поместили в разные комнаты и сказали, что оставят жизнь тому, кто расскажет все первым. Сначала каждый утверждал, что доверяет второму, что все сторонники Триана сохраняют ему верность до конца. Но когда Иннер продемонстрировал им инструменты, и в подробностях рассказал, что с ними сделает, оба заговорили на перебой. Страдать, а то и погибнуть просто так, если все секреты все равно выдаст другой, никому из них не хотелось. Вскоре стало известно, что лагерь Триана разбит в паре десятков туланов от Нормитиль, но за горной цепью, поэтому его до сих пор и не удалось обнаружить. Пленника убедили открыть портал неподалеку от того места. Первыми туда отправили нескольких воинов, и те подтвердили, что сразу за порталом опасности нет. Затем туда зашел Иннер, и, поднявшись в воздух, убедился, что лагерь и впрямь поблизости. По словам пленников, Триан его почти не покидал. Одновременно в лагере находилась сотни другая воинов, остальные выполняли задания Триана в разных странах и городах, включая Нормитиль. Заодно Иннер посмотрел, где ближайший к лагерю источник воды и заметил неподалеку небольшой ручей. Этого должно было хватить, чтобы обеспечить Амартелю третью стихию для слияния. Эльдлин, а вернее одному из ее военачальников, осталось лишь спланировать нападение, отобрать пару тысяч хороших бойцов и объяснить им, с чем предстоит столкнуться. Выступать решили через декану, За это время Иннер, Амола и Амартель должны были научиться, наконец, соединять стихии воедино. «Сколько еще ждать! Сколько терпеть этот непрерывный кошмар!» Триан до крови закусил губу, но боль едва ощущалась. Половина его тела была чужой, вернее, его тело было растворено в другом, перемешано с ним. И чужое разрушалось, лишая защиты его, искаженного пустотой, открывая его враждебным стихиям этого мира. Вытерпеть даже долю было пыткой, а он так прожил уже несколько сезонов. Когда же он, наконец, позволит себе умереть? Он ускорил начало войны. Его амдары, приняв внешность орденцев и надев их форму, напали на мирные деревни Сихавии. Его же подчиненные под видом сихавицев ночами разыгрывали бунты в орденских городах. Ему успешно удалось разрушить союз Эльдалин с Орденой. Пускай гражданская война не затянулась надолго и войска Гаэльтрана отступили, амдары больше не станут помогать людям. Но что дальше? Кто бы не победил в этой войне, этого мало. Сихавия не разрушает города Ордены, не сжигает деревни, а лишь захватывает их. В случае их победы у народа сменится правитель. Но это и все. Что с того, что на трон виоренов взойдет сиховиец? Люди по-прежнему будут занимать большую часть суши. Война не ослабит их настолько, чтобы получилось их добить. А он хочет, чтобы их постигла та же участь, на которую века назад они обрекли амдаров. Чтобы людей оставалась лишь жалкая горстка, ютящаяся на задворках мира, а вся Виэлия, принадлежала Амдарам, ну или, возможно, еще другим Эорини. Вот тогда можно будет умереть спокойно. Пустота переполняла Триана, давая ему недолгие секаны покоя и почти хорошего самочувствия. Ее нужно было выпустить, чтобы захваченное им очередное тело разрушалось не настолько быстро, как сейчас. Он знал, что это неизбежно, но оттягивал эту неизбежность желая насладиться мгновением силы еще чуть-чуть. Тьма с ним, с этим телом. Да будет новое, только бы не ощущать снова этот зуд и нехватку света и воздуха. Это были опасные мысли. На него и так смотрят косо, понимают, что с ним что-то не так. Если кто-то увидит, во что он превратился, они в ужасе убегут. Чем реже он меняет тела, тем меньше риск. Чем медленнее тела разрушаются, тем больше он похож на Амдара. Пустоту нужно выплеснуть, нравится ему это или нет. Он глубоко вздохнул, не желая расставаться с этой силой, но все же направился к большому валуну у стены его шатра, раздумывая, превратить камень в металл или позволить пустоте рассеять его. И тут услышал шум снаружи. Его устраивал любой повод подольше подержать пустоту в себе, и, оставив валун в покое, он бросился в ночь. Редкие светильники едва рассеивали мрак, даже луны не было видно за пеленой облаков. Триан неосознанно дернул рукой и досадливо поморщился. Каждый раз, оказываясь в темноте, он пытается создать парящий огонек. Когда уже привыкнет, что больше ему это недоступно? Однако и светильников хватало, чтобы понять. В нескольких ланах от шатра шел бой — Кто мог вторгнуться в их лагерь? Кто мог найти его? Или это бунт? Кто бы там ни был, он выбрал удачное время. Пустота внутри бывшего короля уже рвалась наружу. Еще немного, и она начнет разрушать окружающие стихии и без его желания. Впереди мелькали смутные силуэты. Раздавался звон мечей и вспыхивал время от времени свет. Вдали дважды ударила молния. Триан поспешил к ближайшему сражению, но не дошел. Навстречу ему вышли три фигуры, закованные в тяжелые латы. Первый, кажется, Тейнар, хотя под доспехами крыльев не увидеть. Он-то что здесь забыл? С детьми ветра Триан никогда не враждовал. Двое оставшихся Амдарой. Одного он знал — Амола. Сильный воин и один из тех политических соперников, которых Триан надеялся перетянуть на свою сторону. Они во многом сходились, но Амола был слишком властолюбив и не захотел бы долго оставаться на вторых ролях. Такому опасно давать власть. С другой стороны, сейчас терять уже нечего, надо попробовать поговорить. Не может ведь быть, что подчиняться этой девчонке его устраивает больше. Третий бывшему королю Амдаров был незнаком. Или нет? Нет. Где-то он видел это лицо. Давно, очень давно. Не может быть. Триана будто окатили ледяной водой, он покрылся бы мурашками, но чужое тело почти не реагировало на подобные эмоции. Перед ним стоял Амартель. Каким-то чудом его старый враг все же выжил на гибнущем куске Асианды, где сгинул весь его клан. Похоже, как и сам Триан, он цеплялся за жизнь до последнего. Интересно, какую цену пришлось заплатить ему. перед бывшим лидером Агальмаритов в воздухе висело несколько состоящих из воды шаров. они летели вперед по мере того как он приближался. Никто из троих не мог владеть человеческой магией никто из них не был марианом и оставался лишь один способ, как они могли управлять стихией воды. А мартель сохранил алую сферу. какая же удачная ночь? О разговоре с Амолой Триан больше не думал. Пора закончить старую битву. Ни один из троицы не вытащил меч. Жезлы обоих Амдаров оставались на поясе. Амола и Тейнар призвали свои стихии, но Триан знал, что это бесполезно. Оружие также не причинило бы ему серьезного вреда. Он бросился вперед, пытаясь дотянуться до Амартеля, И тут ближний к нему шар воды засверкал и разорвался в ослепительной вспышке. Триана швырнула на землю. Он попытался встать, но не ощутил одной из рук. Попробовал понять, что с его телом, и осознал, насколько оно искорежено. Правое плечо оторвало вместе с рукой, лицо обожжено, одного глаза нет. Чем его так? Любая стихия неминуемо разрушится, коснувшись такого количества пустоты что кипело в нем. Тьма поглотия мартеля, что же он сотворил? Однако Триан еще жив и пустоту не растратил, а тело можно и восстановить. Он представил образ Амдара, не задумываясь о конкретных чертах, вернуть руку и глаз будет достаточно. Почувствовал, как принимает прежнюю форму и сосредоточился на этом, не заметив, как приблизились нападавшие. Они пронзили его клинками, все трое, Разом. Металл, как и любая стихия, обжигал его, но через боль он улыбнулся. А потом рассмеялся, представив, как жутко это должно смотреться с не до конца проявившимся ртом. Мечи рассыпались в пыль, да и та исчезла, будто растворившись. Триан протянул уцелевшую руку вперед и дотронулся до доспеха амартеля. Выкованная у рисками надежная стальная пластина вмиг исчезла, превратившись в воздух. Амдар отскочил назад с ужасом на лице. Триан выпрямился. Его оторванная рука все еще лежала позади, но тело опять стало полноценным. Новую руку удалось отрастить, пускай теперь он и стал ниже ростом. Он снова побежал на амартеля, но рядом оказался новый, слепленный из воды шар. Триан прыгнул в сторону, закрывшись рукой. На расстоянии его не должно задеть так сильно. Шар вспыхнул и разлетелся, на сей раз выбросив в сторону Триана длинные серебристые копья. Четыре из них пронзили его тело насквозь, пригвоздив к земле. Он не сдержал крика, боль была в разы сильнее, чем от мечей. Копья выглядели металлическими, но не были таковыми, они сверкали так, будто сам свет стал металлом. Триан направил в них пустоту, но она лишь бессильно обтекала их. Но ведь копья жгут его плоть, а значит, созданы из стихий этого мира. Он собрал всю пустоту, что была, и направил в одно из копий, в одну его точку. Сначала казалось, что пустота по-прежнему бессильна. Но потом копье треснуло и расщепилось, развалившись не на твердые куски, остав светом, воздухом и водой. Три стихии, слитые в цельный предмет. Вот почему пустоте так тяжело его разрушить. Тяжело, но можно, а значит, он справится. Второе копье разлетелось на части, ошпарив его плоть, и та возвращала форму все медленнее. Перед его лицом возник блестящий драгоценный камень — циркон на конце Амдарского жезла. Один из самых сильных клановых камней, уступающий лишь Алмазу. Триан поднял взгляд, увидев, что жезл держала рука Амолы. У бывшего короля почти не осталось сил. Разрушить еще два копья и выдержать при этом атаку жезла он не сможет. Да и тьма с ним, оставшейся пустоты хватит на другое. Он собрал ее всю и швырнул вперед. Невидимый поток попал точно в цель, в уже неприкрытую доспехами грудь Амартеля. Амдар застыл и медленно осел на землю. Тейнар бросился к нему, но Триан знал, что помочь тот не сможет ничем. Будь на его месте лучший амдарский целитель, и тот оказался бы бессилен. Столько пустоты убьет на месте любого, кроме разве что самого Триана. Что ж, хотя бы с этим он успел разобраться. Амула обернулся, бросил лишь один взгляд на тело легендарного Агальмарита и вновь повернулся к нему. Жезл целился точно в лоб, и не было ничего, что могло защитить от разряда молнии или потока жара, способного сжечь его тело дотла за полсиканы. «Погоди!» — прохрипел Триан и облизал пересохшие губы. «Постой, Амола! Я знаю, как я выгляжу, и сам бы ужаснулся, взглянув со стороны. Я лишился своего тела, перестал быть Амдаром. Многие здесь уже это поняли. Но я не самозванец, я и в самом деле Триан». Как и ты, я желаю лишь поражения людям и процветания Амдаром, поэтому мои сторонники еще здесь. Стань моим генералом. Или, если хочешь, встань со мной рядом, как равный, и вместе мы сможем достичь нашей цели». Он смотрел в глаза Амдара, пытаясь увидеть там хоть тень сомнения в принятом решении, но взгляд Амолы выражал лишь презрение. «Справлюсь без тебя» только и ответил он. Вспышка ослепляющей боли погасила сознание Триана.